Глава 8 Как ни странно, но ночь я проспала беспробудным сном и безо всяких сновидений. Проснулась отдохнувшей и даже поздоровевшей. Какое-то время лежала неподвижно, отрешенно пялясь в потолок и пытаясь свести воедино всю ту информацию, которую узнала вчера. Самое интересное, что эта информация вовсе не сразила меня наповал Такое впечатление, что мне она была давно и хорошо известна растворена, так сказать, в моей крови или упрятана в молекулах ДНК. Фактически, вполне возможно, по чистому совпадению, все эти сведения даже стали частью моей теперешней жизни. Конечно, трудно поверить, что младенцем я могла запомнить тот дом, в котором, предположительно, появилась на свет. Судя по картинке, вид сверху, скорее всего, аэросъемка, которую мне предложила программа «Земля. google Дом огромный». Настоящий величественный дворец. И зачем отец выдернул меня маленькой крошкой из этого великолепия? Мысленно недоумевала я. Я поднялась с кровати, и в эту минуту зазвонил мой мобильник. Взяла телефон, чтобы ответить на звонок, но на экране высветился незнакомый номер. Решила оставить звонок без ответа. Наверняка кто-то просто ошибся номером. Отложила мобильник в сторону и пошла на кухню взбодрить себя чашечкой своего любимого английского чая. Попивая из кружки, я размышляла о том, что при желании, несмотря на всю нелепость самой идеи, я хоть завтра могу сесть в самолет и через каких-то 24 часа, в буквальном смысле этого слова, постучать в двери собственного прошлого. «Аказа да с аргуэдос, ла ранжейрас, Рио-де-Жанейро, Бразил». Я попыталась вспомнить подробности давнего разговора с отцом, когда мы обсуждали с ним, какую именно специализацию мне избрать для учебы в университете. Вне всякого сомнения, именно отец убедил меня тогда взять португальский язык в качестве одного из обязательных языков обучения. А ещё я вспомнила, как легко мне давался этот язык, словно он был моим родным, как французский. Я пошла в гостиную, чтобы ещё раз взглянуть на тот маленький, треугольной формы камешек, который Па Солт вложил в конверт вместе с письмом ко мне. Я извлекла камешек из конверта, и принялась разглядывать едва заметную надпись на обратной стороне. Кое-что стало проясняться. Во-первых, сама надпись сделана на португальском языке. Правда, различимы лишь некоторые буквы и дата — 1929. Остальной текст практически не читаем. Внезапно меня охватило радостное возбуждение, но я немедленно поборола в себе эту эйфорию. Трудно вообразить себе более дурацкий поступок — взять и отправиться в Бразилию. А с другой стороны, что здесь такого дурацкого? За второй чашкой чая я принялась обдумывать свои намерения. Немного успокоившись и посмотрев на всё трезвым взглядом, я сказала себе, «Да, вполне возможно, когда-нибудь в будущем я и вправду посещу Бразилию. Тем более у меня есть веские основания для подобного путешествия. Я перевожу на французские романы бразильских писателей. Могу наладить через Флориана Квинтеллоса, того самого писателя, который сам недавно звонил мне, контакты с некоторыми бразильскими издательствами. Вдруг они порекомендуют мне и других своих авторов, тех, кто нуждается в переводческих услугах на другие языки. Снова зазвонил мобильник. Пришлось вернуться в спальню и взять его с прикроватной тумбочки. Автоответчик сообщил, что на мой номер поступило голосовое сообщение. Я нажала на кнопку и, приложив трубку к уху, Направилась на кухню. В трубке раздался до боли знакомый голос. «Моя. Это я. Зетт. Надеюсь, ты меня ещё помнишь?» Короткий смешок в его обычной манере. «Послушай, я не знаю, в курсе ли ты тех ужасных новостей, что связаны с трагической смертью моего отца. По правде говоря, мы сами ещё никак не можем оправиться от этого удара. Я бы не стал тебя беспокоить, но тут вчера мой приятель...» тоже ягдсмен, сообщил мне о твоём отце. Сказал, что он тоже ушёл из жизни. На днях я буду в Женеве по делам несколько дней. Было бы здорово увидеться с тобой. Поплакались бы друг другу в жилетку. Жизнь — такая непредсказуемая штука. Правда ведь? Я понятия не имею, по-прежнему ли ты обитаешь в Женеве, но где-то у меня хранится номер твоего домашнего телефона. Приеду, обязательно позвоню или даже попытаюсь счастья и лично наведаюсь в ваш знаменитый дом Атлантис, если ты никак не откликнешься на это мое послание. Прими мои соболезнования в связи с кончиной твоего отца. Береги себя. Раздался звуковой сигнал, уведомляющий о том, что сообщение закончено. А я продолжала стоять, как вкопанная, на прежнем месте, не в силах пошелохнуться. Знакомый голос, услышанный после долгого перерыва, впервые за четырнадцать лет, вогнал меня в ступор. «О, Боже!» — выдохнула я в смятении, представив, как через пару дней на пороге моего дома появится Зет. Я почувствовала себя зверушкой, загнанной в селки. У меня даже возникла чисто детская фантазия немедленно залезть под кровать и спрятаться там ото всех. Вдруг он уже в Женеве и может возникнуть здесь в любую минуту. А может случиться так, что телефонную трубку в доме поднимут Марина или Клавдия, и по незнанию своему чистосердечно сообщат Зеду, что я действительно обитаю в Атлантисе? Сама мысль о таком развитии событий привела меня в полнейшую прострацию. Нужно немедленно бежать к ним и предупредить, чтобы они на все звонки отвечали одинаково. Меня нет дома, меня нет дома ни для кого. Но что, если Зед просто возьмет и приедет сюда безо всяких звонков? Он ведь прекрасно знает, где именно находится Атлантис. Я сама однажды во всех подробностях расписала ему местонахождение дома. «Надо немедленно бежать прочь», — прошептала я, и, почувствовав, что ноги снова стали слушаться меня, побрела в гостиную. Там я принялась бесцельно слоняться по комнате, прикидывая, каким из приглашений, полученных от сестёр, я могу воспользоваться, причём незамедлительно. Но как-то... Ни один из предлагаемых маршрутов особо не впечатлял. У меня даже мелькнула мысль снова вернуться в Лондон, к Дженни, и затаиться у подруги до поры до времени. Там-то я точно буду в полной безопасности. Но как долго я смогу прятаться у Дженни? Вполне возможно, пребывание Зеда в Женеве затянется на неопределённо долгий срок. Да тут и к гадалке не ходи. Ясно же, как божий день, что все свои несметные богатства отец Зеда хранил в подвалах швейцарских банков. «Но почему именно сейчас?» — возопила я, обращаясь к небесам. «Ведь мне же нужно время, в том числе и для того, чтобы успокоиться, всё взвесить и ещё раз хорошенько обдумать». Но нет. Я точно знала, надо срочно в выметаться из Атлантиса. Встреча с Зедом окончательно сломит меня, особенно учитывая моё нынешнее состояние и душевное, и физическое. Я машинально глянула на журнальный столик, и пальцы сами собой схватили треугольный камешек. Я снова уставилась на него, и в ту же минуту мое сознание пронзила дикая мысль. И я тут же принялась лихорадочно обдумывать ее. Итак, если я хочу удалиться от Зеда на максимально возможное расстояние, и при этом никто не должен знать, куда именно я направилась, то Бразилия подходит мне идеально по всем параметрам, а работать я могу где угодно прихвачу с собой свой ноутбук и продолжу трудиться над текущим переводом. В чём проблема? Так почему бы не Бразилия? «И верно, Майя, почему бы не Бразилия?» — повторила я свой вопрос уже вслух. Через час с небольшим я переступила порог кухни и поинтересовалась у Клавдии, где Марина. «Поехала по каким-то своим делам в Женеву?» — ответила Клавдия. «Ей что-нибудь передать, когда она вернётся?» «Да», — ответила я, собираясь с духом, чтобы сказать все остальное. Передайте ей, что я уезжаю сегодня вечером недели на две, по меньшей мере. И вот еще что, Клавдия. Если мне будут звонить или кто-то явится сюда лично, отвечать так. Меня нет дома, я в отъезде, буду отсутствовать какое-то время, и на этом все. На обычно невозмутимом лице Клавдии отразилось удивление. «А куда вы собрались, Майя?» «Мне нужно отъехать по делам», — уклончиво ответила я. «Хорошо», — сказала домоправительница, принимая мой немногословный ответ как должное. В первый момент мне показалось, что она собирается добавить что-то еще, но продолжение не последовало. «Сейчас иду к себе в павильон собирать вещи. Когда Кристиан вернется, предупредите его, что около трех часов дня мне нужно попасть в Женеву. Приготовить вам ланч?» «Нет, спасибо, не надо», — отказалась я. Мой желудок и без того уже взбунтовался от переизбытка эмоций. Перед отъездом я загляну попрощаться. И запомните, Клавдия, меня ни для кого нет дома. Я всё поняла, Майя, вы это уже говорили. Двумя часами позже, наскоро побросав чемодан вещи и забронировав себе билет на самолёт и номер в отеле, я покинула Атлантис. Пока катер на полном ходу рассекал воды Женевского озера, унося меня прочь от родного дома, я впервые задумалась над тем, почему бегу. Убегаю прочь от собственного прошлого или, напротив, стремлюсь к нему навстречу.